Мои собратья ничего не замечают. Они не понимают, что происходящие вокруг странности связаны друг с другом. Они глухи к моим возражениям и слепы к моим открытиям. Глава 3. Со вздохом уронив перо на стол, Элент откинулся на спинку кресла и потёр лоб. Ещё совсем недавно он полагал, что знает о политике побольше многих. Он ведь столько читал об экономике, изучал правительства былых эпох, участвовал в стольких политических дебатах. В теории Элент прекрасно представлял, как сделать государство стабильным и справедливым, но когда попытался применять всё это на практике, ему даже и в голову не приходило, сколько разочарований может принести парламент. Элент поднялся и отошёл от стола, чтобы налить немного охлаждённого вина, но приостановился, глядя в открытую балконную дверь. В тумане виднелось далекое мерцающее зарево, походные костры армии отца. Пить вино Элленд не стал. Вряд ли оно снимет усталость. «Я не должен спать, пока не закончу», — подумал он и заставил себя вернуться к столу. «Ассамблея соберется завтра, и осталась всего одна ночь, чтобы дописать законопроект». Придвинув к себе испещренный пометками листок, Элленд просмотрел написанное. Собственный почерк показался ему корявым, а перечёркнутые строки и примечания символом бессмысленно потраченного времени. О приближении армии было известно давно, но даже сейчас, когда она подошла к городу, ассамблея продолжала уклоняться от принятия окончательного решения. Одни её члены предлагали мирный договор, другие считали достаточным просто сдать город. Правда, нашлись и такие, кто предлагал атаковать без промедления. Элент подозревал, что фракция сторонников сдачи набирала силу, поэтому и собирался выдвинуть собственное предложение. Если ход окажется удачным, он выиграет немного времени. Король обладал преимущественным правом вести переговоры с иноземным властелием. Законопроект имел целью предотвращать какие-либо поспешные действия со стороны ассамблей до тех пор, пока Элент хотя бы не встретится с отцом. В состав ассамблей входило всего 24 человека. но добиться от них согласия по какому-либо вопросу было ещё сложнее, чем решить саму проблему, являвшуюся предметом спора. Элленд со вздохом выронил лист. Через открытые балконные двери, мимо одинокой лампы на столе, молодой король смотрел на далёкие огни. Торопливые шаги по крыше заставили его с нежностью улыбнуться. Вин совершал обычный ночной обход. Однако даже мысли о ней не смогли вернуть хорошее расположение духа. Убийцы, с которыми виндралась сегодня ночью. Не могу ли я это как-то использовать? Возможно, если не скрывать покушения, члены ассамблеи вспомнят, до какой степени страв презирает человеческую жизнь, и у них поубавится желание сдавать город. Хотя нельзя исключать, что побоявшись стать новыми мишенями для убийц, они сдадут город ещё быстрее. Иногда Эленеudo начинало казаться, что все держатели прав не в притеснении народа, конечно, а в том, что всю власть держал при себе. Последняя империя была очень стабильна. Она продержалась 1000 лет, и с каждым подавленным мятежом будто становилась крепче. Содержатель был бессмертен. Такого преимущества у меня точно никогда не будет. Зато Ассамблея Элент подарил своему народу парламент. Теперь у людей есть совет, состоявший из равных им представителей. которые могут говорить о том, что их беспокоит. И есть король, воплощение непрерывности, символ единства, человек, обладающий реальной правовой властью и неиспорченной заботой о переизбрании. Тем самым Элент надеялся обеспечить стабильность в королевстве. Теоретически всё оказалось безупречным. Осталось лишь пережить следующие несколько месяцев. Элент потёр глаза, мокнул перо в чернильницу и продолжил работать. Сидержитель был мёртв. Даже через год Вин иногда ловила себя на мысли, что ей трудно в это поверить. Сидержитель был всем: король и бог, законодатель и верховный судья. Он казался вечен и всемогущ. И вот он умер, и его убила она, Вин. Конечно, слухи всё преувеличивали. Императора она победила почти случайно. Догадалась, что за трюк тот использовал, чтобы сделать себя бессмертным. и воспользовалась его слабостью. И дело здесь не в какой-то особенной храбрости и героизме, мистической силе или уме. Вин просто повезло. Синяки ещё пульсировали от боли. Ничего обывало и похуже. Сидя на крыше дворца, когда-то крепости Венчер, прямо над балконом Эленда, Вин размышляла, что пусть её репутация и незаслуженна, зато именно благодаря ей до сих пор жив Эленд. И хотя десятки военачальников грызлись между собой на землях, принадлежащих когда-то последней империи, ни один из них не пошёл войной на Лютодель до недавнего времени. За городом горели костры. Нынешней ночью наёмники провалили задание, о чём скоро узнает страф. И что потом? Штурм городских стен? Хэм и Колчинок предупредили: Лютодель не выстоит в случае целенаправленной атаки. И страфу в венчеру наверняка об этом известно. Пока что Элленд в безопасности. Вин неплохо научилась отыскивать и устранять убийц. Не проходило и месяца, чтобы она не поймала кого-то за попыткой пробраться во дворец. Большинство из них были простыми шпионами и лишь некоторые аламантами. Тем не менее, обычный стальной нож мог убить Элленда с той же легкостью, что и стеклянное лезвие аламантического оружия. Вин не позволит этому случиться. Что бы ни произошло, какие бы жертвы ни понадобились, Эленд должен остаться в живых. С внезапно охватившей её тревогой, Винс скользнул к световому люку, чтобы проверить, как он там. Эленд спокойно сидел за столом, царапая какой-то новый закон или указ. Удивительное дело, королевская корона почти его не изменила. В свои 20 с небольшим Эленд почти все силы тратил на науку и практически не обращал внимания на собственную внешность. утруждал себя лишь тем, чтобы причесаться перед важным собранием и умудрялся даже в идеально сшитых нарядах выглядеть одетым небрежно. Впрочем, Винн казался лучшим из людей, которых она когда-либо знала: искренний, решительный, умный, заботливый, и почему-то Элен его любил. Во временам это выглядело ещё более странным, чем собственная роль в смерти вседержителя. Вин посмотрел наверх, потом снова на военный костёр. Огляделась по сторонам. Наблюдатель не вернулся. Часто в такие ночи, как сегодняшняя, он дразнил Вин, приближаясь на опасное расстояние к комнате Элинда, а потом исчезая в городе. Конечно, если бы он хотел убить Элинда, он бы это сделал, пока я дралась с другими. Невозможность следить за каждым движением молодого короля беспокоила Вин. На её взгляд, он оставался беззащитен пугающе долгое время. Конечно, у Эленды были и другие телохранители, в том числе и аламанты. Правда, толку от них. Наёмники, с которыми встретилась Вин этой ночью, оказались самыми умелыми и опасными из всех, кого ей доводилось видеть. Она содрогнулась, вспомнив о рождённом туманом, что прятался среди них. И хотя на поверку он оказался не очень-то хорош, особых умений бы и не потребовалось. Стоило лишь поджечь чатьум, а потом нанести смертельный удар Вин. Туман продолжал беспокойно кружиться. Присутствие армии на шёпотала неприятную истину. Правители соседних земель начинали укреплять свои владения и подумывать об их расширении. Даже если Лютодель каким-то образом устоит против страфа, придут другие. Всё ещё обеспокоенная тем, что наблюдатель или любой другой аламанд может находиться поблизости и возможно планирует напасть на Эленда, Вин закрыла глаза и подожгла бронзу. Большинство рождённых туманом считали её относительно бесполезным металлом. Слишком уж легко эффект от бронзы сводился на нет. Использование аламантии обычно прятали с помощью меди, не говоря уже о том, что для защиты от воздействия на эмоции поджигали цинк или латунь. Большинство рождённых туманом считали глупостью не жечь медь постоянно. Медное облако походило на безжизненный воздушный карман, который скрывал от поджигателей бронзы. Однако Вин почему-то видела сквозь медные облака. Этого не мог даже Кельцер, самый могущественный из известных ей аламантов. Сегодня, впрочем, Вин не ощутила ничего. Она открыла глаза. Что и говорить, сила казалась странной, сбивающей с толку, но такой способностью обладали и другие. Марш подтвердил, что стальные инквизиторы видели сквозь медные облака, и вне всякого сомнения, видел вседержитель. Но инквизиторы и все держатели ладно. Почему она? Девчонка, в которой дар рождённого туманом пробудился меньше 2 лет назад. И это ещё не всё. Когда она сражалась со вседержителем, произошло нечто, о чём вины запасений подтвердить легенды и слухи не рассказывала никому. Непостижимым образом ей удалось притянуть туман и использовать его для подпитки аламантии вместо металлов. И только эта сила, сила тумана, позволило победить вседержителя, не понять, как и почему такое произошло, не повторить, Вин была неспособна. Она покачала головой. Слишком мало ещё известно об Аламантии. Да и не только о ней. Те, кому выпал жребий вместе с Элендом управлять молодым королевством, старались изо всех сил, но без руководства Кельсера они были слепы. Планы, успехи и даже цели напоминали тень в тумане, бесформенные и едва различимые. «Как ты мог нас бросить, Келл? Ты спас мир, но тебе не стоило для этого умирать». Кельсер, выживший в Хатсине, человек, который задумал и осуществил падение последней империи. Вин его знал, а работала с ним, была его ученицей, легенда и герой. Но и всего лишь человек, который мог ошибаться, и, как все люди, не являлся совершенством. Скаа с легким сердцем ему поклонялись. А потом обвиняли Элен и остальных во всём, что создал Кельсер. От этих мыслей, как впрочем и всегда, стоило подумать о выжившем, сделалось тяжело на душе. Возможно, причина в том, что Винн ощущала себя брошенной, или просто было неприятно осознавать, что и Кельсер, и она сама не заслуживали своей репутации. Продолжая жечь бронзу, Винн снова закрыла глаза. Вечернее сражение лишило сил, и она начинала бояться часов, которые ещё предстояло провести, наблюдая «Будет сложно оставаться на чеку, когда...» Она что-то почувствовала. Вин распахнула глаза, подожгла олово и замерла, припав к крыше. Поблизости жгли металл. Бронза пульсировала слабо, тускло, почти не ощутимо, будто кто-то тихонько играл на барабане. Аламанта, несомненно, укрывала медное облако, и он, конечно, был уверен, что медь его спрячет. До настоящего момента Вин не оставляла в живых людей, узнававших о ее странной силе, за исключением Элленда и Марша. Пытаясь определить направление, откуда раздавался аломантический пульс, рожденная туманом кралась вперед. Пальцы рук и ног холодила медная кровля. Странно. Сейчас Вин с трудом определяла металлы, которые жег противник. Быстрое ритмичное биение пьютера? Или ритм железа? Пульсирование было нечетким, как зыбь на густой грязи. Он приближался. Он находился где-то здесь, прямо на крыше. Вин застыла. Подгоняемая ночным ветерком, на неё двигалась стена тумана. Где же он? Бронза утверждала, будто что-то есть, но глаза не соглашались. Выглядываясь в тёмный туман, Вин на всякий случай посмотрела наверх, потом выпрямилась. Бронза обманула меня в первый раз. Нахмурившись, подумала Вин: А потом увидела это. Не что-то в тумане, а что-то из тумана. Фигура находилась на расстоянии нескольких футов, но заметить её было непросто. Контуры едва проступали сквозь туман. Вин судорожно сглотнула, невольно делая шаг назад. Фигура не двинулась с места. Неясная, точно размытая, очерченная хаотическими завихрениями тумана. Такие призрачные образы порой мелькают среди облаков. Или само облако иной раз принимает форму животного или птицы. Вот вроде они есть, а вот уже и исчезли без следа. Эта же фигура никуда не девалась, наоборот, каждый новый виток тумана добавлял определённости тонкому телу и удлинённой голове. Она была хаотичной, но устойчивой. Существо напоминало человека, но ему не хватало плотности. Оно казалось неправильным. И вдруг туманный дух двинулся прямо на Вин. Она тотчас же бросила горсть монет, толкнула. Кусочки металла прошлись сквозь туман, оставляя за собой борозды следов и исчезли. Дух на миг застыл, а потом просто растворился в беспорядочных завихрениях тумана. Последнюю строчку он завершил росчерком, несмотря на то, что собирался поручить песцу переписать документ начисто. Элент гордился собой. Наконец-то ему удалось подыскать доводы, которые должны убедить ассамблею не сдаваться страфу просто так. Король машинально глянул на стол, где поверх стопки документов лежало сложенное в несколько раз невинного вида письмо на желтоватой бумаге со сломанной кроваво-красной восковой печатью. Письмо было коротким, и Элент помнил его наизусть. Сэн Я полагаю, ты достаточно развлёкся, управляя делами семьи Венчер в столице. Я навёл порядок в северном доминионе и вскоре вернусь в нашу крепость в Лютадели. Власть над городом ты сможешь передать мне, когда я прибуду на место. Король Страф Венчер. Из всех захватчиков и тиранов, что тревожили последнюю империю со дня смерти вседержителя, Страф являлся самым опасным. Элент знал это лучше, чем кто-либо другой. Отец, настоящий имперский аристократ, видел смысл жизни исключительно в соревновании с другими лордами за право превзойти друг друга в известности. Блестяще владея этой игрой, он сделал дом Венчер самым влиятельным из всех знатных семей, что существовали до крушения. Для отца Эленда смерть вседержителя не стала ни трагедией, ни победой, просто возможностью. Страфа должно быть несказанно веселило, что сын, которого он считал дурачком, провозгласил себя королём центрального доминиона. Покачав головой, Элент вновь вернулся к законопроекту. Ещё несколько раз перечитаю, кое-что исправлю и наконец-то пойду спать. Только не успел он додумать, как за спиной послышался глухой удар. Скинув бровь, Элент повернулся и увидел фигуру в плаще. припавшую к полу прямо под цветовым окном в крыше. "Знаешь, Вин", сказал он. "Я оставляю балкон открытым не просто так. Ты могла бы входить через него, если пожелаешь". Зная, со свойственным ламантам неестественным проворством, Вин метнулась через всю комнату, проверила под кроватью, распахнула дверцу чулана, с напряжённостью бдительного зверя отпрыгнула, но, похоже, не нашла внутри ничего, что заслуживало бы её неодобрения. Потом перешла к двери, ведущей в остальные комнаты Эленда, и заглянула туда. Эленд наблюдал за ней с нежностью. Ему понадобилось время, чтобы привыкнуть к особенностям характера Вин. Иногда он даже дразнил её за одержимость. Вин же твердила, что соблюдает осторожность. Как бы то ни было, половина времени, что она проводила в его покоях, уходила на проверки под кроватью и в чулане. Иногда Вин пыталась сдерживаться, Но Элент частенько замечал, как она недоверчиво поглядывает туда, где, по её мнению, кто-то мог прятаться. Винс легко расслаблялась только когда можно было особенно не беспокоиться о Бэленде. Однако он уже начал понимать, что под маской некогда известной ему валет Рину прятался очень сложный человек. Элент полюбил её изысканную сторону, не имея понятия о беспокойной, тайной стороне рождённой туманом. Пока что было не просто воспринимать этих двоих как одного человека. Закрыв дверь, Вин не надолго замерла, глядя на Эленда круглыми тёмными глазами. Тот почувствовал, что улыбается. Несмотря на её странности или точнее благодаря им, он любил эту тоненькую женщину с решительным взглядом и резким нравом. Женщин подобных ей, наделённых безыскусной, но истинной красотой и умом, он ещё не встречал. Впрочем, бывало, что она заставляла его поволноваться. Вин Эллинд поднялся из кресла. Ты видел что-нибудь странное этой ночью? Кроме тебя? После некоторой паузы уточнил Эллинд. Нахмурившись, Вин быстрым шагом снова пересекло комнату. Фигурка в чёрных брюках и мужской рубахе на пуговицах ступала с гибкой грацией, бессознательной элегантностью человека, в котором горел Плуто. При каждом её движении разлетались в стороны ленты плаща. Сосредоточься. приказал себе Элент. Ты в самом деле устал. Что-то случилось, Вин? Онаглянула в сторону балкона. Тот рождённый туманом наблюдатель опять в городе. Уверена? Да, но я не думаю, что он придёт за тобой сегодня ночью. Через всё ещё открытые балконные двери проникали и точно крались по полу, постепенно растворяясь в волны тумана. За дверями была тьма. Хаос. Элентна хмурился. Это просто туман, сказал он себе. Водяной пар, и бояться нечего. Почему ты думаешь, что рождённый туманом не придёт за мной? Просто чувствую. Обычный для неё ответ. Вин выросла на улице, и что было совершенно естественно, доверяла инстинктам. Правда, сегодня в её позе чувствовалась странная неуверенность. Что-то ещё беспокоило Вин. Их взгляды встретились, но миг спустя она отвернулась. «Что?» — спросил Элленд. «Я видела кое-что еще. Или мне показалось? Что-то в тумане, человеческая фигура, будто из дыма. Почувствовала аломантией, а потом она исчезла». Элленд нахмурился сильнее, подошел к ней и обнял. «Ты слишком устала, Вин. Ты не можешь рыскать по городу всю ночь, а потом весь день оставаться на ногах. «Даже аламантам нужен отдых!» Она лишь кивнула. В объятиях Элленда Вин совсем не походила на могущественного воина, сразившего самого Вседержителя. Сейчас это была просто женщина, смертельно уставшая и потрясенная последними событиями. Вин позволила себя удержать. Сначала в ней ощущалась некоторая скованность, будто тело, которое подчинялось примитивным инстинктам, продолжало опасаться боли и словно не желало осознавать, что она не могла. что можно прикасаться к человеку из любви, а не из ненависти. Но потом Вин расслабилась. Элент являлся одним из немногих, с кем она себе это позволяла. Более того, держалась за него, и в её хватке было что-то отчаянное, граничившее с ужасом. Поразительно, но Вин, могущественный и упрямый аламанд, оказалась страшно ранимой. Она не могла без Элента, впрочем, как и Элент без неё. Случалось, он расстраивался, но все же считал себя счастливчиком. Они не обсуждали отказ Вин стать его женой, хотя Элленд никогда об этом и не забывал. «Женщины так тяжело понимать», — думал он. «А я умудрился выбрать из них самую загадочную». Но Элленд не жаловался. Они друг друга любили, и он умел мириться с ее причудами. Когда Вин, наконец полностью расслабившись, подняла глаза, Элленд наклонился и поцеловал. Поцелуй продлился долго, а потом голова Вин замерла у него на плече. У нас ещё одна проблема, сказала она негромко. Сегодня я использовала последний аттиум. Дралась с убийцами? Вин кивнула. Что ж, мы знали, что рано или поздно это произойдёт. Наши запасы не безпредельны. Запасы? переспросила Вин. Кельс расставил нам всего 6 крупинок. Элент лишь вздохнул и крепче прижал её к себе. Его новое королевство должно было унаследовать атиумный резерв содержителя, его предполагаемый тайник, где хранилось впечатляющее сокровище. Кельсера до последнего вздоха уповал на то, что им достанутся эти богатства. Только вот беда. Атиума пока никто так и не нашёл. Им перепали лишь крупицы наручив содержителя, ферухимические батареи для хранения возраста. Да и эти крохи ушли на закупку продовольствия для города, а между тем где-то скрывалось целое состояние, превосходившее те на ручье в тысячи раз. Мы с этим справимся, твёрдо сказал Элент. Но если рождённый туманом нападёт на тебя, я не смогу его убить. Только если у него будет татиум, а он становится всё более и более редким. Сомневаюсь, что и у других королей его в достатке. Кельсер уничтожил Ямы Хатина. и единственное место, где добывали атиум. Но если Вин и в самом деле придётся сражаться с тем, у кого он будет, не думай об этом, приказал себе Элент. Просто продолжай искать. Может быть, мы сумеем немного купить или найдём тайник вседержителя, если он, конечно, существует. Вин посмотрела на него снизу вверх и всё поняла. Ну что делать? Она ведь растягивала запасы атиума как могла. Элендж же, когда вернулся к своему столу, Невольно продолжал размышлять о том, что сожжённая сегодня крупинка атиума равна по стоимости запасу продовольствия на всю зиму. Однако, продав металл, мы бы передали самое опасное в мире оружие ламантов в руки наших врагов. Нет, не стоит жалеть, что Вин его использовала. Она всё ещё была здесь, и когда Элент вернулся к работе, заслонив свет, заглянул ему через плечо. Что это? Законопроект блокирующую ассамблею до тех пор, пока они не воспользуюсь правом на переговоры. Опять Винса щурилась, чтобы разобрать его почерк. Ассамблея не приняла последнюю версию. Почему бы тебе просто не приказать его принять? нахмурилась Вин. Ты же король. Послушай, но ведь именно это я и пытаюсь доказать всеми своими действиями. Я просто человек, Вин, и очень может быть, что моё мнение окажется не самым лучшим. На законопроектом не должен работать один человек. Слишком слабо, возразила Вин. Без зуба. Тебе надо больше доверять самому себе. Дело не в доверии, а в том, что так надо. Мы тысячу лет боролись со вседержителем. И если я буду поступать подобно ему, в чём тогда разница? Вседержитель был злым, ты добрый. Вот и разница. Элен улыбнулся. Для тебя всё так просто? Да. Прежде чем возразить, Элент не удержался и поцеловал Вин. "Что ж, кому-то из нас приходится немного всё усложнять, а кому-то привыкать. А теперь мне надо работать. Будь добра, отойди в сторону, ты заслоняешь свет". Вин фыркнула, но встала и обошла стол, оставляя за собой лёгкий аромат духов. Элент замер. Когда это она успела надушиться? Многое Вин делала так быстро, что он не успевал заметить. духи ещё одно из видимых противоречий, из которых состояла женщина по имени Вин. Она не душилась, когда уходила в туман, но для Эленда делала исключение. Предпочитая быть незаметной, любила тем не менее разные ароматы и раздражалась, если он не замечал, что она попробовала новый. Подозрительная, даже одержимая, Вин доверяла своим друзьям с фанатичной преданностью. По ночам, чтобы не привлекать к себе внимания, одевалась в чёрное и серое. но Элленд видел её год назад на балах, в вечерних платьях она держалась столь же естественно. Почему-то Вин больше не носила платьев. Возвращаясь к законопроекту, Элленд уже в который раз подумал, что рядом с ней политика представлялась несложной. Наблюдавшая за его работой Вин зевнула. «Тебе надо отдохнуть», погружая перо в чернильницу, заметил Элленд. Вин помедлила, но всё же кивнула. Затем сняла свой туманный плащ, завернулась в него и легла на коврике возле стола. От удивления Элент даже не сразу нашёлся, что сказать. Я не имел в виду здесь. Где-то там снаружи, рождённый туманом. И, видимо, от усталости голос Вин прозвучал непривычно глухо. Я тебя не оставлю. Она поменяла позу, и Элент успел заметить мелькнувшую на лице гримасу боли. Вин явно перегнала левый бок. Она не часто рассказывала подробности своих сражений, не хотела беспокоить, будто бы он ничего не замечал. Усилиям воли Элент заставил себя вернуться к работе, однако закончить ему не дали. Раздался стук в дверь, она приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова Хема. Ещё не спишь? подавляя невольное раздражение, спросил Элент. К несчастью, Мардра убьёт тебя, если узнает. Что ты опять работал допоздна? Откладывая перо, продолжал молодой король. Можно сколько угодно жаловаться на причуды Вин, но она, по крайней мере, разделяла его ночные привычки. В ответ на замечание Хэм только закатил глаза. Он был в своих обычных брюках и жилете, согласился стать капитаном гвардии Элен до лишь при условии, что ему не придётся носить униформу. Приоткрыв один глаз, когда громила вошёл в комнату, Вин снова расслабилась. Ладно, смягчился Элент. И что же стало причиной твоего визита? Я подумал, ты захочешь узнать, кто мы установили личности убийц, которые напали на Вин. И вероятно, я их знаю. Большинство аламантов происходило из знатных семей, и Элент был знаком со всеми в окружении Страфа. Сомневаюсь, возразил Хэм. Они с запада. Пока Элент медлил с ответом, подняла голову Вин. Ты уверен? Хем кивнул. Не похоже, чтобы их подослал твой отец, если только он не провёл всю общую вербовку в Фадриксе. Они больше части из домов Гардре и Конрад. Элен откинулся на спинку кресла. Его отец устроил базу в Урто, наследном имении семьи Венчер. Однако Фадрикс находился совсем в другой части империи, в нескольких месяцах пути от Урто. Мало вероятно, что отец смог отыскать и нанять целую группу аламантов с запада. Ты слышал про швезера Сетта, спросил Хэм. Один из самопровозглашённых королей западного доминиона. Но я о нём мало что знаю, Элинт покосился на проснувшуюся Вин. Считаешь его работа? Скорее всего. Они должны были ждать ли шанса проникнуть в город и суматоху у ворот в связи с прибытием армии Страфа. «Им этот шанс предоставила!» Элленд пристально посмотрел на Вин. Судя по выражению лица, она не очень-то верила, будто Страф не поцелал убийц. Элленд же не был настроен столь скептически. И если чуть не каждый тиран в округе пытался убрать его тем или иным способом, то чем этот самый Сет отличается от остальных? «Все из-за Атиума», — с раздражением подумал Элленд. Он так и не нашел тайник Вседержителя, — Но это не мешало деспотам по всей империи считать, что Атиум просто перепрятали. Что ж, по крайней мере, это не твой отец, со свойственным ему оптимизмом, победы тоже громила. Поверь мне, наше родство его не остановит, Хэм. Но он твой отец. Для страфа это ничего не значит. Вероятно, он не посылал убить только потому, что не принимает меня всерьёз. Но если мы продержимся достаточно долго, он их подошлёт. «Слыхал я о сыновьях, которые убивают отцов, чтобы занять их место», — недоверчиво проговорил Хэм. «Но чтобы отцы убивали сыновей? Хотел бы я знать, что за человек этот старик-страф, раз он хочет тебя убить. Ты думаешь, что...» «Хэм», перебил Эрент, «Да — перебил Элленд, — «да». «Знаешь, я вообще-то люблю хорошую беседу, но прямо сейчас не совсем подходящее для философии время». «А, точно», — спохватился Громила. Мардра навернякаждалась. Он быстро поднялся, Элент в очередной раз взялся за перо. Позаботьтесь о том, чтобы собрать всех на встречу. Мы должны организовать наших союзников Хэм. И если мы ничего не придумаем, это королевство обречено. Звучит невесело, Эл. В ассамблее бардак, горячо заговорил Элент. Полдесятка военачальников с превосходящими армиями дышит мне в затылок. Месяца не проходит, чтобы кто-то не подсылал ко мне убийц, а женщина, которую я люблю, медленно сводит меня с ума. Когда он договорил, Вин фыркнула. "И это всё?" поинтересовался Хэм. "Видишь, не так уж и плохо. А если бы мы столкнулись с бессмертным богом и его всемогущими священниками, не в силах сдержаться, Элент рассмеялся. "Спокойной ночи, Хэм", пожелал он, возвращаясь к своему законопроекту. Спокойной ночи, ваше величество.